от латинского фемина «женщина», то есть союз трех женщин, по аналогии с прославившимися древнеримскими триумвиратами, первыми из которых был союз, заключенный между Помпеем, Цезарем и Красцем. Приехав в Париж, король отправился в совет, и часть дня работал. Молодая королева осталась с Анной Австрийской,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 Женщины редко любят в короле мужчину, но если бы это случилось, в чем я сомневаюсь, пожелайте Мария, чтобы эти женщины действительно любили вашего мужа. Во-первых, самоотверженная любовь женщины быстро надоедает мужчине. Во-вторых, полюбив мужчину,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 Анна Австрийская громко расхохотала, покинула свою невестку и пошла навстречу принцессе,